Николай Васильевич Гоголь. Мертвые души. Поэма. Том второй. Глава первая. Зачем же изображать бедность до да бедность? до да несовершенства нашей жизни, выкапывая людей? Из глуши, из отдаленных закоулков государства. Что ж делать, если уже такого свойства сочинитель? И заболев собственным несовершенством, уже и не может изображать он ничего другого, Как только бедность да бедность, да несовершенство нашей жизни Выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства. И вот опять попали мы в глушь, Опять наткнулись на закоулок. Зато какая глушь и какой закоулок! как бы исполинский вал какой-то бесконечной крепости с ноугольниками и бойницами шли, извиваясь на тысячу слишком верст горные возвышения. Великолепно возносились они над бесконечными пространствами равнин, то отломами в виде отвесных стен извистковато-глинистого свойства исчерченных проточенными и рытвенными, то миловидно круглившимися зелеными выпуклинными покрытыми, как мерлушками, молодым кустарником, подымавшимся от срубленных дерев, то, наконец, темными гущими леса, каким-то чудом еще уцелевшими от топора. Река о верные своим берегам давала вместе с ними коленные повороты то отлучалось прочь в луга затем чтобы извившись там в несколько извивов блеснуть как огонь перед солнцем скрыться в роще берез оиный ольх и выбежать оттуда в торжестве в сопровождении мостов Мельниц и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте.